Глава 1, в которой луна оказалась права. Вообще-то я собирался в плавание, но согласись, никто не мог дать гарантию, что моя семья отправилась бы летом в круиз по морю. А если бы Вовкины родители всё-таки решили провести отпуск на лайнере, то нужно посмотреть горькой правде в глаза, вряд ли захватили бы меня с собой. Более чем вероятно, они сплавили бы любимого питомца к бабушке на дачу, где у соседей очень неприятный черный кот. Он ко мне еще в прошлом году примирялся. То с одной стороны с хитрым прищуром взглянет, то с другой мою клетку обойдет, а однажды лапу пытался просунуть... Но я так заверящал, что он испугался и заявил, будто ему вовсе не я интересен, а мои шикарные апартаменты с тренажёром, колесом и зеркалом. Я, конечно, вразумительно объяснил нагляду, что являюсь особой неприкосновенной, поскольку состою на службе в экспериментальной лаборатории. Если вдруг меня не станет, то заглохнут важные проекты. А химическая наука понесёт огромный ущерб. Тогда он притворился, что поверил в мою значимость для прогресса. Однако прошёл целый год, и кто поручится, что сосед помнит, почему не слопал меня раньше. Это первая причина, побудившая меня проявить самостоятельность. Вторая, ах, уж очень я мечтал, по корабельной палубе в тельняшке, в солнечных очках и яркой бандане прогуляться. Короче, зря я, что ли, младшим сотрудником столько времени трудился. Да и перемещатель, изобретенный Вовкой методом научного тыка, то есть мной, дважды на себе испытал и оба раза вернулся живым и невредимым. Риска, можно сказать, почти никакого. Я даже в обмороки перестал падать по любому поводу. Ну, допустим, только что очнулся. Но ведь и причина серьёзней не придумаешь. Весть о пропаже белобрысого крысюка потрясла брыся до самой отдалённой полоски на его замечательном хвосте. И пока остальные строили догадки, В какую щель мог забиться упитанный грызун, так что его хозяин, юный химик Вова Менделеев, перевернул всю квартиру вверх дном, но питомца не обнаружил. В голове искателя приключений явственно прозвучало предупреждение, данное ему Луной. Твой маленький друг по недомыслию затеял опасное. Ты уж его не бросай. И даже если беседа с ночным светилом происходила не наеву, то сон получился в лапу. На всякий случай Саша тоже обследовал каждый закоуток, вдруг пофнутий заходил в гости и нашёл для себя укромное местечко. Поддавшись беспокойству мальчиков, и Мартин пропылесосил носом все углы, а потом вместе с Сашей отправился в соседний подъезд. Проделывать то же самое у Менделеевых. «Может, он направился к нам, но промахнулся с подоконником и угодил в лапы какому-нибудь дворовому коту?» С сочувствием косясь на брыся, предположил Рыжий. «С чего бы это ему к нам направляться?» — отверг пессимистичную версию Домосед Савельич. «Мы только вчера расстались». Вероятнее всего, у него стресс после перенесённого. Я читал, так бывает. В момент опасности организм мобилизуется, а потом расслабляется. Поверьте мне, лежит наш грызун где-нибудь под книжным шкафом в глубоком обмороке. Рассуждения философа не утешили помрачневшего Брыся. Он с нетерпением ждал Мартина. Оставалась надежда, что удивительный собачий нюх раскроет тайну исчезновения их недавнего соратника в благородной миссии по спасению семьи последнего российского императора. Сноска. Эти события описаны в книге «Брысь или тайны царского села». «А может, он эликсир охлебнул, да опять куда-нибудь переместился?» — не унимался рыжий. «Что ему стоило крышечку на пузырьке разгрызть?» Завельич скептически буркнул. Крысюк так обрадовался возвращению в наше время, что вряд ли испытал желание сразу повторить за тею да ещё в одиночку. Брысь вздохнул. Если бы не брошенные луной загадочные слова, он бы согласился с доводами философа, а так Тревога за младшего компаньона росла с каждым мгновением. Наконец, хлопнула дверь, и коты ринулись в прихожую встречать следопытов, точнее, одного, потому что человеческий нюх уступает собачьему почти в миллион раз, и не стоило брать в расчёт смехотворные усилия Саши и Вовы в поисках пропавшего питомца. Мартин вошёл первым, и по его многозначительному виду все поняли: пёс принёс новости. Более того, от внимательного взгляда искателя приключений не укрылось, что за обвислыми щеками в просторной пасти скрывается какая-то улика. И он увлёк приятелей в детскую, подальше от мальчиков. Те, впрочем, отправились на кухню грустить и пить чай с пирожными, поскольку не заниматься же уроками в такой трагический день. У Лики оказалась наспех вырванная страница из научно-технического журнала. Других в Вовкиной квартире попросту не водилось. Ты что, намеревался его проглотить? недовольно спросил Брысь. Разглаживая скомканный до размеров небольшого шарика и перепачканный слюнями лощёный листок, торопился, чтобы не заметили, оправдался сконфуженный пёс. Наш грызун использовал эликсир, чтобы очутиться в этом месте. Я из клянку нашёл ту самую, с бумажной салфеткой в горлышке. Наверное, Вовка забрал её вчера вместе с пафнути. Правда, бутылочка в обувной коробке под кроватью стояла с остальными, но крысюк её трогал, вне всякого сомнения. Следы заметал, уверенно воскликнул рыжий, чтобы никто не узнал, куда он подевался. На чёрно-белом снимке вокруг длинного однопалубного корабля пенились морские волны. Неужели по фнути Всё-таки отправился в круиз, растерялся Брысь, потрясённый неожиданно смелым, хотя и безрассудным поступком маленького приятеля. Но ну, тогда он должен был уже вернуться, ведь время, которое мы проводили в прошлом, здесь равнялось нескольким часам, встревоженным тоном напомнил Мартин. Не похож на туристический лайнер, пробормотал философ. Вглядываясь в мелкий шрифт текста под фотографией. Эсминец Элдридж. Краткие комментарии для любознательных. Приключения капитана Врунгеля. Советский мультсериал режиссёра Давида Черкасского, снятый по мотивам одноимённой повести Андрея Некрасова. Конвойный Эсминец Элдридж. Согласно официальным документам, Строительство судна началось 22 февраля 1943 года. Длина судна составляла 102 м. Стандартное водоизмещение 1240 т, полное водоизмещение 1520 т. Официальная церемония приёма в эксплуатацию состоялась 27 августа 1943 года в Нью-Йоркском морском порту. Проект Радуга. В годы Второй мировой войны учёные ВМС США вели работы по проекту Радуга, целью которого являлось сделать корабль максимально невидимым для радаров противника, а также создать иллюзию миража. В рамках этого эксперимента в гавани Филадельфии и чуть позже в открытом море летом 12 августа и осенью 28 октября 1943 года были проведены эксперименты по маскировке Сминца Элдридж. В процессе филадельфийского эксперимента производилась генерация чрезвычайно мощного электромагнитного поля вокруг корабля особой конфигурации, в результате чего Предполагалось сильное преломление или искривление световых волн и излучения радара.